Мунтадир. Эти события происходят в конце «Золотой империи». Спойлеры ко всем трём книгам. «Господи боже, какое прекрасное зрелище!» — восторженно сказал Мунтадир, увидев, как горит его брачный контракт. Нари чокнулась своей чайной чашкой с его. «За конец худшего в мире политического брака». Ты не считаешь, что огонь — это уже нечто избыточное? Ведь и квартир, и этот твой пациент, и мам уже законным образом расторгли брак. Я думаю, что огонь точнее всего отражает мое отношение к нашему браку. Я рад, что мы хоть в чем-то пришли к согласию. Монтадир пошевелился на подушках, чтобы облегчить боль в спине. хотя чувствовал он себя лучше, чем прежде, когда его только освободили из подземной темницы. Тогда его брату и Джамшиду в буквальном смысле пришлось нести его на руках. Его тело всё ещё было безобразно хрупким, и после малейшего движения ему приходилось переводить дух. Нари обратила на это внимание. «Поешь». — сказала она, подталкивая к нему чашу с манной кашей, которую она пыталась скормить ему всё утро, словно он был капризным ребёнком. — Ты настоящий скелет. — Очень недобрая характеристика. К настоящему времени я уже похож на гуля, не совсем лишённого привлекательности. Монтадир помотал истончённым запястьем. Насколько я понимаю, это было условием моего освобождения отсюда. Я бы хотела, чтобы ты провел в лазарете еще несколько дней. Тебе нужен отдых. И это, говорит женщина, которая менее двух дней назад, двигая горы, упала в обморок от напряжения, но уже вернулась на работу. Нари недовольным взглядом посмотрела на Монтадира, а тот поднял руки в примирительном жесте. Его бывшая всегда немного пугала его. Тут у меня Зейнаб, совсем рядом, за углом. Она будет ухаживать за мной и засовывать мне в рот еду еще нахальнее, чем ты, клянусь тебе». «Хорошо. Пристальный взгляд Нари, если только это можно было назвать пристальным взглядом, потому что Монтадир привык видеть в нем только различные уровни агрессии, от желания сжечь весь мир до желания сжечь персонально его. Теперь пронзал его с большего расстояния, она отодвинулась от него и взяла в руку свою чашку чая». «Али остается с вами двумя?» Заиди не давала себе знать с того дня, как оставил лазарет, но я и не ждал от него иного. «Я думаю, гражданский хаос, в котором он может изматывать себя до изнеможения, переписывая налоговый кодекс и превращая тронный зал в благотворительную столовую, это настоящий рай для моего брата». «М-м-м...» Нари издала звук, который был тщательно выверен таким образом — чтобы в нём не слышалось ни удовольствия, ни неудовлетворённости. Губы монтадира искривились в то, что можно было бы назвать улыбкой, если бы он чувствовал, что снова может улыбаться. Зейнаб говорит, что вы двое держались за руки у тебя в кабинете. Ага, вот оно. Он снова ощутил на себе её убийственный взгляд. Однако дразнить самую опасную персону из тех, с которыми он спал, было предпочтительнее, чем обсуждать куда как более опасные темы вроде его подорванного здоровья, психического состояния и будущего, которого он не мог увидеть. Она говорит, это было так хорошо. Говорит, это было первое, что ты сделала, когда проснулась. Монтадир, теперь в голосе Нари слышался лёд. Ты сам сказал, я теперь двигаю горы. «Не попадайся мне под горячую руку». «Нари, не говори глупостей. У тебя руки всегда горячие». Она улыбнулась, и эта ее реакция была тревожнее, чем ярость, когда она подняла взгляд выше его плеча и сказала с ноткой холодного торжества в голосе. «Джамшит, замечательно. Я так рада, что ты смог встретиться с нами до выписки Монтадира. Он как раз говорил, что ему тревожно». Ему будет не хватать тебя. Сердце Монтадира упало. Вообще-то он надеялся, что не встретится с Джамшидом. Он понятия не имел, что сказать человеку, который дорог ему и чьего отца убили. Трусливо ускользнуть от него казалось меньшим злом. Нари уже поднималась на ноги. «Не лезь в мою личную жизнь», — прошипела она ему в ухо. «А если что сделаешь с моим братом, я уроню на тебя гору». «Хорошо, Банунахида», — смиренно ответил Мунтадир, а Джамшид тем временем занял ее место. Стоя во весь рост в саду Лазарета, этот деф был удивительно похож на Багунахида, настолько похож, что Мунтадир даже подумал. Как же он раньше не замечал этого? У Джамшида были глаза и длинный нос Манижи, изящный профиль, жутковатый призрак женщины, которая руководила пытками Мунтадира. Они так быстро поменялись местами, что Монтадиру казалось, будто мир перевернулся. Облачённый в одеяния целителя, с кучей инструментов в карманах, облитый микстурами и покрытый пеплом, Джамшит казался здесь воистину королевской особой, на хит в городе своих предков. Он мог теперь исцелять простым прикосновением пальцев, останавливать боль, душевные страдания. Он мог воссоединять семьи, друзей и любовников, которые, если бы не он, так никогда больше и не встретились бы. Джамшиты в самом деле являл собой полную противоположность Мунтадиру. Инстинктивные ответы ударом на удар и мира не равнялись ни тому мужеству, которое проявила Зейнаб, объединяя в единый блок Гизири и Шафитов, ни самопожертвованию Али перед Маридами. Нет, Монтадир отвечал врагам ложью, плутовством и местью. В его арсенале не было ничего такого, что исцелило бы хотя бы одного человека. Джамшит показал на место, которое освободило Нари. «Могу я присесть?» Реакция Монтадира была довольно нелепой. Он покраснел. «Конечно, садись». Джамшит сел. Движения его были изящны, без всяких к тому усилий. Мунтадир мог быть дипломатом, политиком, каждый жест которого отточен и выверен, но Джамшит шел по жизни, неизменно поражая Мунтадира какой-то своей изысканностью. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он Мунтадира. «Отлично», — солгал Мунтадир. «Никогда не чувствовал себя лучше». Прежний Джамшит непременно закатил бы глаза, услышав такой ответ, Непременно поймал бы своего эмира на лжи, но нынешний, новый, даже не моргнул. «А твой глаз?» — спросил он тоном, каким говорят только профессиональные целители. «Я могу его еще раз проверить до твоей выписки». «Нет», — быстро ответил Мунтадир. Одна только мысль о том, что он на своем лице почувствует пальцы Джамшида — обследующая его травму, с которой ему еще предстоит примириться, чуть не разрушила тот благопристойный фасад, который пытался демонстрировать Монтадир. «Прикоснись к нему, Джамшит, и все будет кончено». «Извини», — сказал Джамшит, — сожаление смягчило выражение его лица. «Жаль, что мне с Нари не удалось сделать больше». «Пожалуйста, не извиняйся». «Ты ни в чём не виноват передо мной и никогда не был виноват. И со мной всё в порядке». Никакого порядка с ним, конечно, не было. Хотя он не питал особых надежд относительно своей травмы, какая-то его часть всё ещё сокрушалась после того, как он узнал, что в силах Нари всего лишь не допустить инфекцию и обеспечить чистое заживление шрама. Он остался без глаза. Но чёрт его подери, если он будет нагружать своим горем от важных любимых им людей, и он поделился с Джамшидом иной правдой. Другие заплатили гораздо большую цену, так что забудь обо мне. Как твои дела? Джамшид вздохнул впервые с момента своего прихода, демонстрируя неуверенность. «Ну, я недавно осиротел». И это случилось вскоре после знакомства с моей матерью, с тираном, которого я никогда не пойму и которого не могу оплакивать. Я теперь вхожу в тройку целителей, которым поручено восстановить здоровье бесконечного числа жертв этой гражданской, как назвала ее мать, войны. И все это после нескольких месяцев в заперти, в ожидании казни и в скорби о человеке, которым я дрожил и оплакивал, как убитого. Он посмотрел на свои руки, потом перевёл ошеломлённый взгляд в сад. Не знаю, что я должен чувствовать. Оказывается, я на хит. Это какой-то сон. Я абсолютно уверен. Это твой брачный контракт сгорает на моих глазах, и это ещё один сон. И в то же время мне кажется, что я иду по месту, где происходит кошмар. Я так зол. Я так потерян. У меня столько вопросов, и я никогда не получу ответы на них. Я владею способностями, которые вызывают у меня желание кричать, просить, умолять, и все же... И все же... Он повернул лицо к Монтадиру. В его глазах блестели слезы. Я просто грущу. Мне позволительно грустить? Ведь я не должен грустить, правда? И все это хорошо. «Правда? То, что мы победили?» Монтадир потянулся к руке Джамшида, крепко сжал ее. «Тебе позволительно грустить. Я прошел через ад и вернулся. Ты прошел через ад и вернулся. Любой в твоем положении чувствовал бы себя как в кошмаре, и ты все еще не пришел полностью в себя, пробудившись из той тьмы». Ты всё ещё потеешь и тяжело дышишь. Пытаешься осознать, что кошмар кончился. Позволь себе оплакивать мёртвых. Позволь себе злиться или чувствовать себя счастливым или печальным. Позволь себе всё, что тебе нужно. Но голос Джамшида в ответ прозвучал ещё более устало. «Мы должны сегодня вечером вернуть мою мать огню». а я не знаю, смогу ли я хотя бы стоять рядом с ней. Я не знал, что можно одновременно так любить и ненавидеть». Монтадир помедлил. «Хочешь, я пойду с тобой?» «Я бы никогда не стал просить тебя об этом». «Ты можешь просить меня о чём угодно». Джамшит зажмурил глаза, явно изо всех сил стараясь не заплакать, Мунтадир использовал всё, что у него было, чтобы Джамшит не бросился обнимать его. Но он был причиной, по крайней мере, части той боли, которую испытывал Джамшит, и отчаянно не хотел дать повод для её усиления. «Но не об этом, Эмир Джун», — сказал, наконец, Джамшит. Эти слова разбили сердце Мунтадира. «Не думаю, что можешь теперь называть меня так. Я больше не Эмир». «Для меня ты всегда будешь эмир, Джун», — Джамшит протёр глаза. «Нари говорит, что ты будешь жить с Зейнаб в квартале Гизири». «Вернуться во дворец я не могу», — признался Мунтадир. «Я ещё не сказал об этом моим брату и сестре, но я никогда не захочу туда возвращаться. Там для меня осталась только смерть». «Я не буду делать вид, что разочарован, если ты никогда больше не переступишь порога дворца». Джамшит провел большим пальцем по костяшкам Мунтадира. «Не хочешь прогуляться?» «Прогуляться? Нам нужно поговорить, и этот разговор из тех, к которым я не очень готов. Для меня роль Нахида в новинку, но я не думаю, что мои рыдания перед лицом пациентов будут очень вдохновляющим зрелищем». Во рту Мунтадира образовалась сушь. Он знал, о каком разговоре идёт речь, и да простит его бог, но он к этому разговору не был готов. «Не думаю, что я, висящий на твоей руке, буду привлекательным попутчиком». Глаза Джамшида перескочили на него. «Тебе не обязательно делать это, ты сам знаешь». «Делать что?» «Шутить над тем, что доставляет тебе боль». Чёрт побери, этот человек видит его насквозь. Мунтадир неудачно попытался изобразить улыбку. Ничего другого я не знаю. Ты умён. Я уверен, ты сможешь научиться. Джамшид сунул руки Мунтадиру под мышки. Слёзы обожгли ему глаза, когда он почувствовал знакомое тепло Джамшидова тела и ту мягкость, с которой он поставил Мунтадира на ноги. Тебе не обязательно делать это. — слабо возразил Монтадир. — Я не заслуживаю твоей помощи. — Монтадир, пожалуйста, заткнись. Обопрись на мою руку своей левой, а в правую возьми трость. — Это ты сможешь. Я ощущаю мускулы в твоих ногах. Им требуется некоторая тренировка. Монтадир яростно заморгал исполненной решимости не расплакаться. «Он не хотел нагружать Джамшида своей слабостью. Не хотел!» «Ты мне говоришь, чтобы я не шутил над собой, а потом произносишь вот эти слова. Как я могу пристойно реагировать на это?» «Меньше тормози, больше двигай ногами». Джамшид покрепче ухватил его, и Монтадир почувствовал жар в руке. Это чувство нахлынуло на него теплой волной, которая оставила после себя силу, словно он выпил десяток чашек кофе. Он охнул, дрожь прошла по всему его телу. «Не знал, что я так умею, да?» — весело спросил Джамшит. «Я преклоняюсь перед мудростью всезнающего багинахида И Джамшит был прав. Чем больше они шли, тем большую силу ощущал в себе Мунтадир, «Дай-ка я попробую сам». Джамшит отпустил его. Они пошли дальше, а Монтадир старался всё меньше опираться на свою трость. Если бы он смог отказаться от этой чёртовой палки ко времени его переезда к Зейнаб, было бы ещё лучше. Он не хотел, чтобы она носилась с ним, как с ребёнком. Он прекрасно знал, что у сестры есть гораздо более важные дела. У всех есть гораздо более важные дела. у Зейнаб, и Али, у Джамшида и Нари, у первого встречного торговца или работяги на улице. Легко было увидеть, где они пригодятся в этом новом мире, который они хотели создать, в Девабаде, построенном на равенстве и правосудии. Не тот Девабад, который знал Мунтадир, не тот, что был построен на лжи, уловках и убийственной разновидности политики, которую его отец давным-давно вбил ему в голову, Да, Монтадир остался в живых, но та судьба, ради которой его вырастили, была мертва и похоронена. Джамшит привёл его в просторную комнату напротив аптеки. В комнате вроде бы шёл ремонт, о чём свидетельствовали стопки лимонно-жёлтой плитки на полу рядом с незаконченными полками из кедра. В комнату без штор на окнах проникали солнечные лучи, Освещавшие стол с книгами и голубыми свитками, такие свитки, как заметил Мунтадир, Нари и другие целители использовали для записи сведений о пациентах. «Мой будущий кабинет», — сказал Джамшид, обводя рукой комнату. «Тебе нравится?» Мунтадир не упустил горделивую нотку в голосе Джамшида. «Мне нравится», — искренне ответил он. «Я рад, что у тебя есть место, которое ты можешь назвать своим». Ты его заслуживаешь. Ты заслуживаешь всякого счастья. «Мне об этом ничего не известно», — Джамшид уставился на него. «Мне нужно сказать тебе кое-что». «Что?» «Ты помнишь банкет, который устроил твой отец по случаю возвращения Ализейда, тем вечером, когда его отравили?» В голосе Джамшида слышалась какая-то нервная энергия, причин которой Мунтадир не мог понять. — Да. — Джамшид громко проглотил слюну, красные пятна зацвели на его лице. — Я. Это сделал я, Монтадир. Это я отравил твоего брата. Монтадир отшатнулся от Джамшида. Он никак не ожидал от него такого признания, а тем более сегодня. Тот банкет, на котором Али чуть не умер, принадлежал, казалось, другому десятилетию, другому миру. Но Монтадир без труда вспомнил подробности этого обильного пиршества, которое закончилось криками, когда его младший брат принялся расцарапывать себе горло. Тогда Монтадир ошарашила мысль о том, что кто-то мог нанести удар по их семье, которая обитала, казалось, на вершине мира, а присутствие его отца делало их всех неприкосновенными. Какими же наивными они были! Зачем? услышал монтадир собственный голос. Такой поступок не мог совершить Джамшит, которого он знал. «Зачем ты это сделал?» Джамшит выдохнул. «Я боялся. Я так боялся за тебя, монтадир что сошел с ума. Я был убежден, что Ализейд вернулся, чтобы украсть твое место, а твой отец не собирался тебя защищать. И тогда я сам решил защитить тебя». Но это была ошибка. Я совершил ошибку, а потому на мне кровь всех тех, кто был наказан за это, наказан вместо меня. Их кровь у меня на руках до конца моих дней. Дурные опасения охватили Мунтадира. За такие секреты в Девабаде платят высокую цену. Кто-нибудь знает... Знает ли кто-нибудь? Да. Я признался Инаре и твоему брату. Но тебе я об этом говорю сейчас не поэтому. Я говорю тебе об этом, потому что мне нужно очистить воздух между нами, потому что мне нужно, чтобы ты говорил со мной без страха осуждения с моей стороны». Джамшит подошел ближе, его черные глаза словно пригвоздили Мунтадира к месту. «Правда ли то, что говорят о смерти моего отца? Правда ли, что он умер на улице, как... как об этом говорят?» Правда ли то, что он умер от рук дэвской знати, которая подчинялась тебе? Мунтадир знал, что Джамшид задаст ему этот вопрос. Знал он и то, что его ответ поставит точку в их отношениях. И все же он сказал правду в ответ. Да. Выражение лица Джамшида не изменилось, им обоим было очевидно, что он и без того уже все знает. Зачем? — спросил он в зеркале вопрос Мунтадира, выслушавшего только что его собственное признание касательно Али. За тем, что я не видел иного выхода. Несколько мгновений Мунтадиру казалось, что ноги сейчас подогнутся под ним, и потому он оперся на кромку стола Джамшида. Кавэ распылил яд, который поубивал моих соплеменников, моего отца, моих родственников. всех гизири, которых я знал во дворце с самого детства, от моих наставников до моего в Виночерпия. Женщин, детей. Он подавился последним словом. «Ты помнишь волну путешественников из Южной Амгизиры? Я еще был так горд, что принимаю их. Лагерь и рынок, которые мы оборудовали в Дворцовом саду». Говоря об этом, Монтадир с трудом подавлял тошноту, Он никак не мог предвидеть ужасную судьбу лагеря, но чувство вины до сих пор не давало ему покоя. Я видел, что осталось от лагеря перед тем, как они сожгли тела Джамшит. Люди затаптывали друг друга, пытаясь спастись. Я видел маленьких мёртвых детей с конфетой в руке, и я... Рыдания всё же прорвались из его груди. Прости. Значит, это была месть? Тихо спросил Джамшит. Монтадир отрицательно покачал головой, его движения стали неровными. Это была не только месть. Овшин после атаки пытался перетянуть меня на их сторону. Ты знаешь об этом? Я думаю, он и Кавы даже хотели этого, но я слишком хорошо знал Манижу. Комок в горле мешал ему говорить. Я знал, что сделал с ней давабат потому что то же самое этот город сделал и со мной, и с моим отцом. Гизири, оставленные живыми в городе, всегда были угрозой для неё. Моя сестра на свободе и по другую сторону была угрозой. Угрозам нельзя позволять гноиться. Теперь у Джамшида сделался больной вид. И ты отказался? Да, отказался. Маниже нужно было перетянуть знать девов на её сторону. Но я переманил их на свою. Ей нужна была ее силовая опора, ее овшин. Я организовал его убийство. мунтадир закрыл глаз, избегая взгляда Джамшида. И ей нужен был твой отец. В некотором роде никто другой ей и не был нужен. Ей был нужен его политический опыт и его присутствие. И потому, когда представилась возможность, ты ею воспользовался. В голосе Джамшида слышалась хрипота. «Прежде всего, Дэвабад». Эти слова будто повисли между ними в воздухе, слова, которые с самого начала преследовали их, кредо, определившее жизнь Мунтадира. Наконец Джамшид снова заговорил. «А ты не подумал, что есть и другой способ сопротивления? Не подумал, что Али и Нари могут вернуться? Что, возможно, еще жив? «Я? Нет, не подумал», — честно ответил Мунтадир. «Он и в самом деле не подумал. Может быть, сначала у меня и были такие мысли, но когда она посадила меня в камеру...» Он замолчал, подыскивая слова. «Как он мог объяснить Джамшиду, что случилось с ним в эти бесконечные дни в клетке, где нет света, где на протяжении веков оставляли гнить тела других заключенных?» Как мог объяснить, что он пытался покончить с собой, опасаясь, что под пыткой может выдать сведения, которые поставят под угрозу жизни его соплеменников? Он пытался разбить голову о стену, но его заковали в кандалы так, что он даже шеей не мог пошевелить. Что он, не молившийся много лет, начал молиться, но только о смерти для себя и для своих врагов. Что Господь не услышал его молитв. Их услышали демоны, гудевшие в его голове, шепотком напоминавшие ему о самых его кошмарных предположениях. О том, что Манижа, скорее всего, утопила Алиинари в озере, потому что живыми они ей мешали. Но при этом требовалась преданность овшина, что Ваджет, преданный королю, которого он любил как брата, и принцу, которого воспитывал как сына, узнав о том, что сделал кавы убил бы Джамшида. Что Монтадир не слишком упорно сражался, не слишком быстро действовал, чтобы спасти во дворце тысячи гизири, которые умерли мученической смертью. Но Зейнаб... Зейнаб осталась живой. Он видел, что так оно и есть, несмотря на свирепое желание Манижи уничтожить её. Она была живой, как и остальные жители Девабада, выжившие в начальной фазе вторжения. И потому Мунтадир не горевал. Он планировал. Он позволил превратить себя в безжалостное оружие, о каком его отец мог только мечтать. И когда дар хауш освободил его, у него оставалась только одна мысль — как наилучшим образом сжечь их всех. Как же нелегко далось ему сказать эти слова человеку, пришедшему на эту землю, чтобы исцелять. Я не знал другого способа ответить ударом на удар. Единственный известный мне способ защитить людей, которых я любил, город, которому я должен был служить, состоял в том, чтобы избавиться, пусть и самым коварным и жестоким способом, от всех, кто может им повредить. Я знаю, во что это превращает меня. И во что? В монстра, в убийцу. «В моего отца», — прошептал Монтадир. Джамшид поднялся на ноги и отошел подальше от него. Монтадир не мог винить Джамшида в том, что тот хочет быть подальше от него, но в самой эгоистичной части его сердца возникло желание заплакать, броситься в ноги Джамшида и, рыдая, просить прощения, пока не анимеет язык. «Это вовсе не обязательно», — Монтадир поднял глаза, — Но Джамшид не смотрел на него. Слова Баги Нахида, казалось, были обращены к стене. «Если ты не хочешь, то и никто из нас не хочет». В голосе Джамшиды слышалось какое-то странное волнение, причину которого Монтадир не мог понять. «Ты что имеешь в виду?» Джамшид отвернулся. «Я хочу, чтобы ты пошел со мной домой». Мунтадир быстро заморгал. «Не понимаю». «Идём со мной домой, Эмир Джун. Ты сам сказал, что не хочешь возвращаться во дворец и не знаешь, что припасла тебе судьба. Так пусть у нас будет общая судьба». Мунтадиру показалось, будто его ударили. Иметь общую судьбу с Джамшидом — это то, чего он желал более всего в жизни — Он желал этого много лет, но принять его предложение не мог. Сейчас не мог. И не мог принять вот так. «Я не могу», — сдавленным голосом проговорил он. «Я не могу просить у тебя такого прощения». Джамшит пересек разделявшее их пространство, взял Мунтадиры за плечи, и тот, в конце концов, проиграл это противостояние. Слёзы потекли из его глаз. «Это не ты просишь меня о чём-то. Это я прошу тебя!» Джамшит отёр слёзы с глаз. «Ты дорог мне. Может быть, это делает меня худшим из сыновей в мире, но всё же я... И я приглашаю тебя. Живи со мной!» Сердце Мунтадира колотилось как бешеное. Он от этого едва дышал. Это было невозможно. Невозможно! Люди будут говорить. «Ну и пусть. Мне плевать. Ни мы первые, ни мы последние. И если судьба уготовила мне служение этому городу, то я должен иметь рядом с собой человека, которым дорожу». мунтадир уставился на Джамшида, одолеваемый противоречивыми чувствами. «Я не заслуживаю такого». «А я не заслуживаю потерять тебя только по причине решений, принятых когда-то нашими родителями». Ты и в самом деле имел в виду то, что сказал Нари той ночью? Что ты жалеешь, что не встал на мою сторону раньше?» Монтадир надавил рукой на грудь Джамшида, даже не осознавая, что делает. «И для чего? То ли, чтобы тот подошел к нему поближе, то ли, чтобы отодвинулся подальше?» «Да», — ответил он охрипшим голосом. «Так встань на мою сторону теперь!» «На нашу сторону. По крайней мере...» Джамшит запнулся. «По крайней мере, давай попробуем. Ведь мы можем попробовать, правда? Разве мы не заслужили этого?» В его черных влажных глазах была мольба, идущая от самого сердца. В глазах, которые монтадир потерял более десяти лет назад. Глаза, которые в худших предчувствиях монтадира могли никогда не открыться. после того, как Джамшит, ни мгновения не колеблясь, защитил его своим телом, приняв на себя семь стрел, предназначенных и миру «Ты со мной», — сказал тихим голосом Джамшит, когда пришел, наконец, в себя после нападения на лодку и нескольких месяцев борьбы со смертью. Монтадир умолял Джамшида сказать ему, о чем он думал в тот роковой момент. Джамшит, все еще пребывавший в бредовом состоянии, Так и не сказал, что сделал это из чувства долга, потому что Мунтадир был его эмиром. Он теперь просто был с Джамшидом. И его баганахит заслужил это. Может быть, Мунтадир не стал бы делать это для себя, но ради Джамшида он был готов попробовать. Он обнял Джамшида. «Я на твоей стороне. Отведи меня домой».